Глава шестнадцатая. Варя. — Тём, привет. Рома в школе? Одной рукой пытаюсь утрамбовать Сонькину брыкающуюся ножку в комбинезон. Она явно настроена на борьбу, и это становится дополнительным испытанием. — Ну да, в школе. А что? — Ты должен мне помочь. Мой босс хочет. Прижимаю телефон плечом к уху, освобождая руку. Соня капризно извивается, никуда от новых игрушек она уезжать не хочет. Босс хочет обсудить с ним вопрос взлома системы безопасности. — С Ромой? — А в голосе брата слышится явное недоумение. — Почему твой босс? Почему с ним? Перевожу дыхание. Соня снова вырывается, и я одной рукой пытаюсь натянуть на нее шапочку. Потому что я сказала, что это он взломал. Варя с резким осуждающим возмущением. — Но это же не Рома! Он бы такой код в жизни не написал. — Да мне плевать. Осаждаю резко и тут же содрогаюсь от осознания, насколько холодно прозвучали мои слова. Они как будто принадлежат не мне. Словно это не я говорю, а кто-то другой. Сташевский, например. Закрываю глаза на секунду, прогоняя это чувство. Ты должен объяснить Роме азы. Не знаю. Расскажи ему, как это работает. Кратко. Ты понял меня? Почему бы нам не сказать ему правду? Я готов нести ответственность. Упаковываю Соньку, укладываю в автолюльку, вручаю яркую погремушку, а я не готова. Я понимаю, что тебя разрывает от гордости за то, какой крутой код ты написал, но если мы скажем правду, меня уволят. С вероятностью 99%. А если я потеряю работу, замолкаю, внутри все переворачивается от страха. Если я потеряю работу, то могу потерять и тебя, если вдруг это... Дело примет серьезный оборот. Ты понимаешь?» Тёма молчит. Его молчание — это самое худшее. Оно как будто осуждает меня за каждое слово, которое я только что сказала. «Пускай никто ничего не знает пока», — смягчает он. «Нам так будет безопаснее». Варя, Тёма вздыхает. «Ты обещаешь мне, Тём?» «Пауза тянется дольше, чем мне хотелось бы». «Ладно, обещаю». Наконец, говорит он, но в его голосе нет уверенности. «Но какое твоему боссу вообще дело до системы защиты Сташевского?» Открываю рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь кабинета приоткрывается. «Варя, вы готовы?» Вздрагиваю, едва не роняя телефон. Сташевский стоит в дверях, высокий, уверенный, и решительно настроенный. Не дожидаясь моего ответа, подхватывает автолюльку Соней. «Да?» Киваю запоздало, с трудом выдавливая из себя улыбку. Он кивает в ответ и выходит за дверь. — Тём, прошу тебя, все должно пройти гладко, — шепчу в трубку, прежде чем сбросить вызов. Швыряю телефон в сумку, руки трясутся. — Все будет хорошо, — внушаю себе. Но ощущение, что все непременно пойдет прахом, от этого не исчезает. Несусь в холл, догоняя Сташевского и Соню. Лифт подъезжает. Двери мягко открываются. Вместе заходим внутрь, стоим плечом к плечу так близко, что мне приходится невольно следить за своим дыханием, чтобы не задеть его локтем. Прямо перед нами зеркальная панель, занимающая всю стену лифта. Отражение слишком честное, обнажающее каждую деталь. Переноска Сони в сильных мужских руках Сташевского выглядит почти как декорация, но удивительно гармоничная. «Давайте мне!» — протягиваю руку к автолюльке. Сам донесу, отрезает. И это очень приятно, когда кто-то может забрать на себя часть твоей ноши, пусть и на совсем короткий отрезок пути. Наши взгляды встречаются в отражении. Мое дыхание на мгновение сбивается, а в его глазах снова что-то, чего я не могу понять: теплота, любопытство, или это просто игра света. Но под этим взглядом мне хочется прикрыться руками и рационально ощущаю себя совершенно голой. У него там что, рентген? Украдкой смотрю на себя в зеркале. Ну и видок. Щуки пунцовые лихорадочно горят, глаза дикие. По шее и груди расползаются красные пятна. Это нервное. Зато кубы, бледные, едва заметно подрагивают, словно хотят что-то сказать, но не могут решиться. Сташевский все еще смотрит. Спокойно, уверенно. Будто изучает картину в музее. А внутри меня вспыхивает раздражение. «Смотри на себя!» — мысленно обрываю я его, но на деле лишь отворачиваюсь. Лифт останавливается, и мы выходим. На улице я на автомате направляюсь к своей машине, но не успеваю сделать и пару шагов, как Сташевский, словно ребенка, ловит меня за капюшон куртки, меняя траекторию движения. Не туда, Варвара, поедем на моей. Его машина — Мерседес премиум-класса во всей своей роскоши. Черная, обтекаемая наполированное до почти нереалистичного блеска. Сташевский ловко пристегивает автолюльку на заднее сиденье. Движения его так точны, будто он делает это каждый день. Стою чуть в стороне, наблюдая и чувствую себя лишней. Когда он заканчивает, открывает переднюю дверь и жестом приглашает меня сесть. Неловко устраиваюсь на пассажирском сиденье, пока он обходит машину, садится за руль и запускает двигатель. «У вас уже был опыт?» — кивая на автолюльку. Катал пару раз ребятню друзей. «Говорите адрес». Называю адрес школы, в которой учится Тёма, и машина с визгом срывается с места. Колеса едва слышно скользят по асфальту, а мне кажется, что сердце мое гудит громче двигателя. Разглядываю Сташевского из-под тяжка. Прямой нос, волевой подбородок, поросший двухдневной щетины. Плотно сжатые кубы, пальцы крепко стискивают руль. Линии его профиля строгие, но в них есть что-то завораживающее, почти гипнотическое. «Чего вы так на меня смотрите?» – спрашивает он, не отрывая взгляда от дороги. «То есть вот настолько громко я думаю?» А когда мы встретимся с этим мальчиком, перехватываю я его вопрос своим, пытаясь скрыть смущение, что вы собираетесь делать. Встряхну его как следует, чтобы из его головы выпали мысли взламывать чужие системы. Я замираю. Внутри все сжимается от ужаса. Сташевский коротко усмехается. Шучу. Мне, Варвара, крайне любопытно, как сопляк мог догадаться до такого. На этапе тестирования мы устраивали несколько крупных атак собственными системами взлома, но ни одна из них не справилась. Ну, то есть... Мальчик ведь молодец? Он указал вам на слабые места. Спорное заявление. Сташевский криво улыбается. Когда эта информация просочится в прессу, моя фирма понесет серьезные репутационные издержки. Если бы кто-то из моей команды провернул такое за моей спиной, он бы тут же вылетел со своего места. Он делает паузу, бросая на меня взгляд. Жаль, этого сорванца я уволить не могу. Я нервно складываю и отворачиваюсь к окну. Машина плавно несется по дороге, а я смотрю на мелькающие мимо деревья, дома, рекламные щиты. Мы молчим всю оставшуюся дорогу.